Глава двенадцатая. Перламутр. Выплюнула нас в лабораторию генерального штаба, в какой-то из многочисленных кабинетов лекарского крыла, судя по устойчивому запаху медикаментов, сотни баночкам с клянком с разноцветными жидкостями на полках и странного вида жужжащим прибором на столах. В небольшом помещении находилась только одна девушка лет 20 с длинными темными волосами, забранными в высокий хвост, в белом лекарском халате с отличительной эмблемой Инквизиции, вышитой фиолетовой нитью. Девушка подпрыгнула от неожиданности, глядя на нас, свалившихся непонятно откуда на пол. В этот раз мне немножко повезло. Наконец-то не Рейс упал на меня, а я на него. Если только можно было назвать везением мое полудохлое состояние. «Ну, хотя бы посадка была мягкой и без мелодичного хруста моих ребер». Раис быстро вскочил на ноги, одним движением руки смахнул с ближайшего стола все его содержимое и водрузил меня на стул. Ловко так, я сама не поняла, в какой момент он подхватил меня на руки, а вот он уже бережно укладывал меня на стул, отпинывая мешающиеся под ногами упавшие колбочки. «Кто вы такой, молодой человек?» – строгим голосом спросила девушка. «Что вы тут делаете? И как сюда попали? Это закрытая лаборатория!» Смотрела девушка только на моего спутника, очевидно, не замечая меня, так как в сумрачном состоянии я оставалась невидимой для обычных людей. Смотрела и не понимала, с чем или с кем там возится свалившийся с потолка мужчина. «Спи», — не глядя на лекаря, сказал Рейс, — «мешаешь». Девушка тут же застыла на месте, а потом тихонечко обмякла, медленно опустившись на пол и сладко засопив. Я хоть и была едва живой по ощущениям, а силу девицы и вскинуть брови у меня хватило. Ого, вот это уровень мастерства. Так легко и просто усыплять окружающих одним только словом. Не каждый мастер сновидений способен на такой фокус. Я попробовала сесть, но Рейс настойчиво надавил ладонью мне на грудь, чтобы я не могла встать. Лежи и не двигайся, ты серьезно ранена? Да не так уж серьезно, вяло пробормотала я. Снова попробовала сесть, но Рейс неожиданно резко и громко рявкнул. «Лежи не двигайся!» — сказал. «Делай, что говорю!» Грозно так рявкнул. Я же заткнулась и оставила попытки принять сидячее положение, то ли от неожиданного напора, то ли прочувствовав настрой Рейса. Он был необычайно серьезным. Куда-то вмиг улетучилась его веселость. «Проклятие! Как тебе лечить?» Возмущенно восклицал он, склонившись над моей раной в боку, от которой уже начало расползаться подозрительное темное пятно. — А в чем проблема? — вяло ворочая языком спросила я. — Мы вроде в лекарском крыле, очень удобно, все снадобья под рукой. Рейс на эмоциях швырнул первую попавшуюся под руку стеклянную банку в дальнюю стену, и та разбилась, окропив осколками пол и ближайший стол. «Я в курсе. Я нарочно ради этого сюда и телепортировал нас, чтобы как можно скорее оказать тебе помощь. Снадобья под рукой, а толку от них. Они действуют только на тело, которого у тебя нет. Я на тебя лью, а жидкость просто сквозь тело проливается, видишь?» Сказал Рейс, демонстративно опрокидывая бутылку с желтой жидкостью над моей раной. И известные мне заклинания тоже не работают. Рана ядовитая. Чистильщик нарочно тебя травмировал. Он именно в тебя метил. По наущению этого каким-то темного странника, да? В общем, в тебя впрыснули необычайно высокую дозу яда. И его нужно вывести из организма как можно быстрее. Я со стоном прикрыла глаза. Ах ты ж. Как чудесно и безоблачно складывается мой рабочий день. Я прям в полном восторге. Знала бы, чем обернется мое прибытие в Академию, вообще бы не просыпалась. И пусть бы там без меня разбирались с ожившими кошмарами. я кажется, начал стремительно разливаться по телу. Потому что мне прямо на глазах становилось все хуже и хуже. Еще и ожоги полили, кожа горела. Я горела изнутри и снаружи, смотрела в белый потолок и была даже не в силах попытаться позвать на помощь кого-то из родственников, работающих в штабе. Ох... «Кто-нибудь? Что-нибудь? Ну, помогите же, ну, хоть чем-нибудь!» Сквозь пелену харадочного состояния услышала голос Рейса. «Коба, ты мне нужен! Немедленно!» И через секунду над моим ухом раздался уже знакомый тоненький голосочек морской свинки «Что тут у нас? Ой, что тут у нас? Это же полая катастрофа! Где твои мозги, рышка Где твои мозги? Я тебя спрашиваю. Вы где швырлялись, что ты до такого состояния довел нашу морковку?» Я все-таки нашла в себе силы повернуть голову и уставиться на фамильяра Рейса. Зверек шустро помыл лапки в миске с жидкостью, похожей на спирт. Нацепил на себя белую тряпичную салфетку, повязав ее на манер фартука, воздел лапки кверху, сделал вид, будто натягивает на них невидимые лекарские перчатки, повернулся ко мне и грозно пропищал, обращаясь к крысу и выжидательно протянув к нему лапку. «Сестра, скальпель, будем резать!» «Какая сестра!» Мой глаз нервно дернулся, я попробовал отползти в сторону, но взвыл от боли какой еще мой твой четырежды через димонов задницу скальпель и скотч как ни в чем не бывало продолжил кбой или изоленту а то пациенты излишне активиныбалклеев знаешь мне вдруг жутко захотелось шашлык из морской свинки зло процедила я сквозь зубы уверен он меня моментально вылечит кбай давай к делу Грубо оборвал Рейс, он сейчас был необычайно серьезен. «Мне нужна твоя помощь!» Теперь же он протянул руку к фамильяру и требовательно произнес. «Дай мне твой волос!» «А че я-то сразу?» Фамильяр скрестил лапки на груди и отвернулся с высокомерным видом. что меня меня-то швырлять? Вон у нее сколько волос, бери у сколько хочешь, раз тебе волосы нужны! я они точно не нужны, если она шашлык из морской свинки хочет!» Потом зверек хитро глянул на меня и заговорщическим голосом предложил Рейсу. «А давай ее на волосы побреем!» «Дай мне твой волос!» – настойчиво повторил Рейс, игнорируя мое возмущенное рычание. «Ты знаешь зачем. И знаешь, что дать его ты должен добровольно. Я силой взять не могу!» Коба совсем по-человечески заказал глазки и проворчал что-то неразборчивое на тему нетерпеливых людишек, а потом ущипнул себя, выдирая волосок со своего бока и протянула его своему хозяину. «Держи, изверг! Тебе лишь бы меня общипать!» «Я первый раз тебя такой услуги прошу, не утрируй!» Отмахнулся Рейс. Он так бережно взял в руки несчастную шерстилку, будто она представляла собой чрезвычайную драгоценность. Я обратил внимание, что волос был необычайно длинным и по цвету совсем не похожим на шерстку морской свинки. Кобой был обладателем белокоричневой и короткой шерсти, а отданный волос очень длинным белым переливающимся перламутром это еще что-то магия такая это вообще волосы или что-то иное подумала об этом и на какое-то время провалилась в полузабытия потому что мне стало совсем дурно потому я не видела что именно делал рейс меня лихорадила и я лишь краем глаза улавливала что он склонился над кровавой раной в моем боку и как-то над ней колдовал А рядом подначивал фамильяр, ехидно попискивая. «Ну давай её всё-таки обреем на лысо, а? Ну ты вдупляешь, как она верещает будет! Ну чего ты на меня рычишь? Ну что тебе не нравится?» «Точно, на шашлык кое-кого надо пустить. Или на деликатесную шаурму из морской свинки». Себя я пришла резко, будто кто-то нажал кнопку включения мозга. Не знаю, сколько времени провалялось в ольхорадочном состоянии, но когда открыла глаза, чувствовала себя почти прекрасно. Не считая дикой слабости во всем теле, ну, во всяком случае, кожа больше не горела, и ощущение растекающегося внутри яда исчезло. Холодный белый свет лаборантской мерзко слепил глаза. Ее часто заморгало, пытаясь привыкнуть к яркому освещению. Вредной морской свинке рядом не наблюдалось. Надо мной все еще склонился Рейес. Он обрабатывал ожоги, часто окуная тряпицу в миску с перламутровой водой, такой сосредоточенной губы сжаты в тонкую нить. Необычно было видеть его неразвеселым чудаком. «Тебе не идет к лицу серьезность», — проворчала я. «Дурная улыбка тебе больше к лицу». Рейес хмыкнул и улыбнулся. «Наконец-то! Почему-то его улыбка меня...» успокаивала. «Раз ты вновь начала огрызаться, то явно идёшь на поправку, я могу не переживать, что ты помрёшь у меня на руках а «От тебе-то чего переживать? Не тебе помирать же!» — проворчала я, аккуратно пытаясь сесть на столе. Рейс помог мне принять вертикальное положение и серьёзно ответил. «Не хочу, чтобы ты умирала». «Почему?» «Ты мне нравишься», просто ответил Рейс. «Любовь с первого взгляда и всё такое». Фыркнула я. «Прости, я во всю эту розовую чушь не верю. Сказки, выдуманные инфантилами, легко поддающимися чужому влиянию». «Не веришь так же, как в существование уровней сновидения ниже третьего?» С улыбкой спросил Рейес. На это мне не нашлось, что ответить. «Если в твоей жизни было какое-то болезненное событие на личном фронте, это не значит, что отныне от любых мужчин стоит ожидать только негатива и закрывать свое сердце на засов для всех желающих в него постучаться», негромко произнес Рейс. «Я же вздрогнула от неожиданности». — С чего ты взял что? — Мне пока некогда было самому искать информацию на тебе и узнавать о твоем прошлом, но мне хватило подслушивания разговоров студентов о холодной и неприступной мисс Фил, чей характер, особенно сильный и резко, испортился несколько лет назад, после некоего события. Продолжил Рейс и внимательно посмотрел мне в глаза. — Тебя там что-то ранило, да? В твоем прошлом. — Что-то. Или правильнее будет сказать «кто-то». «Кто-то сделал тебе больно, и тех пор ты старательно делаешь вид, что такого чувства, как любовь, для тебя не существует вовсе, не так ли?» «Не твое дело», — огрызнулась я, отвернувшись и с преувеличенным интересом, занявшись изучением своих ран, от которых уже остались лишь бледные следы. «Ошибаешься. Мое. Но я не прошу от тебя никаких ответов и объяснений. Сам все узнаю, рано или поздно. На кой дилман тебе копаться в моем прошлом?» «Знание прошлого помогает понять настоящее», – пожал плечами Реис. «Наше прошлое, наше воспоминание, наши чувства, и эмоции – это вообще то, что и позволяет нам быть человеком». Я решила не продолжать. Этот тяжелый для меня разговор и сменила тему. «Чем ты там меня лечишь?» Все раны удивительно быстро зажили, а отсадин уже даже следов не осталось. Раствором, приготовленным из волоса моего фамильяра. «Почему не из его помета?» Рейс хохотнул. <смех> «Его помет, кстати, тоже лечебный, но для наших целей не подходит». «И хвала небеса!» – пробормотала я. Спросила громче терзаемое любопытство. «А что еще у него лечебное?» «Все?» Кровь, шерсть, слюна. Вообще все. Но если забрать силы, то пользы это забравшему не принесет. Еще и навредит так, что на всю жизнь пожалеешь. Кобай сам должен поделиться целебным ингредиентом. Он сам должен захотеть помочь. Так что за твое спасение нужно в первую очередь благодарить его, а не меня. «В качестве благодарности могу подарить ему клетку из очарованной геросской стали, при соприкосновении с прутьями которые на благородной шерстке морской свинке будут оставаться очаровательные проплешенные ожоги». «Ты прямо сама доброта!» Усмехнулся Рейес и убрал тряпицу в сторону. Оставшуюся перламутровую воду слил в стеклянный бутылек и убрал мне в карман. «Если остаточные боли еще будут беспокоить, просто смочи раны этой водой». «Ну что ты как? Можешь дальше идти?» «Вполне?» Я спрыгнула на пол, чувствуя себя почти бодрой. «Это твоя перламутровая водичка удивительным образом подняла меня на ноги. Но все-таки хорошо, что это был не помет». Рейс рассмеялся и после быстрого заметания следов нашего пребывания в Лаборантской направился к выходу, поманив за собой. «Идем. На поиски твоих родственников или кого то там жаждешь найти в Инквизиции. Мы и так с тобой тут целый час лишний проторчали». «Рей, м Он обернулся и с удивлением глянул на мою руку, которую я схватила Рейса за запястье. «Спасибо тебе», — негромко произнесла я. «Спасибо, что помогаешь и что шустро подлечил». «Ранение-то случилось после того, как я затянул тебя на шестой уровень сновидений, так что по моей косвенной вине», — вздохнул Рейс мне жаль что так получилось и что шестой уровень оставил тебе столь неприятные воспоминания это дивное спокойное место на самом деле нам нам сегодня не повезло в этом нет твоей вины я пожала плечами просто вмешался темный странник а он та еще дрянь так что спасибо тебе что помог ну как насчет поцелуя своему спасителю оживленно спросил рейс я громко фыркнул и отпустила его запястье обойдешься «Ну, хотя бы в щечку!» — смешно надул губки Рейс. «Ну, хоть маленький посылочек мне дашь?» «Могу тебе между ног дать!» То есть... «Тьфу ты!» — двояко прозвучало в контексте диалога. «Согласна!» — пробормотала я, смутившись, нос с гордо поднятой головой, проходя мимо Рейса, согнувшегося пополам от смеха.